Часть 22. Дарт Мол следовал своим инстинктам. Миновав короткую переходную трубу, он спустился вниз по лестнице, а оттуда в темный туннель. Он двигался быстро, но осторожно. Мол знал, что во внутренностях планеты живут создания, с которыми даже ситху справиться тяжеловато. Но и они не помешают ему догнать жертву и завершить миссию. Сначала он убьет Павана. По двум причинам. Карелианин – первоначальная цель, и если его прикончить первым, то будет время спокойно разобраться с джедаем. Но от нее многого ждать не приходится. Судя по всему, она была кем-то вроде ученика от велика, а следовательно, не опасным соперником. Но тем не менее девица – джедай, и, мол, сможет позабавиться с ней, прежде чем нанесет решающий удар». Он заслуживает немного развлечений в качестве компенсации за неприятности, которые ему доставили. В подземном проходе было темно. Даже Мол, чьи глаза были более чувствительными, чем человеческие, едва видел, куда он идет. Но от зрения он зависел меньше, чем от колебаний силы. Она влекла его вперед. Мол, ощущал, что жертва впереди. Он не собьется с пути. Все равно он чувствовал себя беспомощным. Хотелось бежать, чтобы сократить расстояние до цели, чтобы наконец поставить точку. Но только дураки носятся, сломя голову, по незнакомой враждебной территории. А Дарт Мол не дурак. Он откинул капюшон, чтобы лучше слышать то, что может угрожать. Вдруг Мол остановился, ощущая слабые вибрации. Он не один. Воздух оставался сырым и неподвижным, и даже волнение силы, которое Ситх уловил, было ничтожным но он не сомневался, что за ним следят. Практически несуществующий свет подсказывал, что он стоит в широкой части туннеля, а в разные стороны расходятся несколько других коридоров. Нападение наверняка произойдет из них. Двигаясь очень медленно, Мол опустил руку в перчатке на рукоять лазерного меча, висящего на поясе. Ситв не ожидал, что атака произойдет сверху. Но она не застала его врасплох. Мол почувствовал, как электрошоковая сеть падает на него, и знал, что рубить ее мечом бесполезно. Она пошлет энергию обратно по руке. Вместо этого он нырнул вперед, переходя в мягкий плечевой перекат, уворачиваясь от сети. Вскочив на ноги, он активировал оба лезвия меча. Они были перед ним. Дарт Мол открылся темной стороне, позволяя ей управлять движениями и ударами. Он стоял в середине круга неуклюжих силуэтов, видимых только в коротких вспышках вращающихся клинков, сшибающих их на землю. Молл вспомнил этих созданий из курса о нищем населении Карусканта Ктхоны – дегенерировавшие подземные гуманоиды, считающиеся некоторыми школами, несуществующими. Учителю будет интересно узнать, что они на самом деле существуют. Если, конечно, Мол сейчас их не уничтожит как вид. Между тем они прекратили отбиваться и, подвывая, начали ретироваться в соседние переходы. За последние минуты их стало гораздо меньше. Мол, убил, по подсчетам в темноте, штук девять. Ситх двинулся дальше, размышляя, попались ли Паван и джедай к Тхонам. Если да, то очень возможно, что в живых их больше нет. Тогда работа выполнена за него». Конечно, неприятно выйдет, что его лишили удовольствия убить жертву, но так миссия подойдет к концу. Само собой, он этому не поверит до тех пор, пока не найдет доказательств. Убить этого Павана оказывается гораздо труднее, чем он сначала думал. Мол шел вперед сквозь вечную ночь, готовый к новым нападениям. Шагая за И-5 по темному туннелю, Лорн придумывал различные выходы из сложившейся ситуации что-то немного их было. В будущность свою бизнесменом, информационным брокером или даже во время работы на джедаев Лорн никогда с таким не сталкивался. Ситх на хвосте, которому существовать то не положено. Вокруг самая глубокая часть города, где шею едва не сломали милашки-каннибалы. Вот тебе и проблемка. Особенно непонятно, что делать, когда они покинут эти шахты и поднимутся к цивилизованным уровням. Лорн знал, что Подаван хочет привести их прямо к храму, чтобы он смог поделиться информацией с дедушкой Мейсом Винду и его дружками. Это не первый пункт в списке желаний. Конечно, джедаи – лучшая защита от ситха, если этого зануду не испарило взрывом. Но такое решение еще похуже самой проблемы будет. Чтобы джедаи его снова использовали? Нетушки, от этого уже тошнит. Сразу всплывает чересчур много воспоминаний, от которых не так-то легко избавиться. Вместо того, чтобы поддаваться панике, нужно что-то делать. Лучше всего бежать. Осталось придумать, как попасть на корабль, который доставит его и И-5 куда-нибудь подальше, и избавиться от преследований со стороны джедаев и ситха. Транспорт, который и пять заказал раньше, уже явно улетел. Но это же не последний челнок в космопорте. Главное выбраться с Карусканта. Дальше будет проще. Галактика большая, ситхов там немного, иначе бы ходили слухи, что у джедаев неприятностей. А если их мало, решил Лорн, у них найдутся дела поважнее, кроме как гоняться за информационным брокером. Вот вам и план. Добраться до скоростного корабля может и контрабандистского, и покинуть карускант. Как заплатить за перелет еще не ясно, но это и потом придумать можно. Можно отправиться на планету, где не хватает воды, Татуин, например, а сесть в Дюнном море или в Юндландских пустошах, прижиться там. Через несколько лет открыть таверну где-нибудь в Мос Айсли. Конечно, это не мечта всей жизни, но это все-таки жизнь. И-5 наверняка не будет в восторге от всего этого песка. Дроидам обычно надо принимать масляные ванны в таких условиях. Лорн тщательно осмотрел компаньона, идущего впереди. Металлическое покрытие дроида отражало свет фоторецепторов. Надо будет с ним обсудить этот план. Может, И-5 подбросит каких-нибудь идей по поводу денег? У него в запасе всегда есть неплохие мысли. Но для этого нужно хоть на секунду избавиться от джедая. Дарша. Ее зовут Дарша. Лорн с неудовольствием почувствовал, что ему стыдно так просто сбежать от нее. Он не переваривал джедаев с такой страстью так долго, что уже перестал видеть в них людей. Очень тяжело принять тот факт, что она джедай. Но внутри Лорн сознавал, что Дарша еще и личность, даже очень милая, хоть в это тяжело поверить, и достойное восхищение». Ее наставника убило взрывом, а печаль она переносит крайне мужественно. Она, несомненно, спасла их от ктхонов. Но не потому, что ты ей нравишься, а потому, что ей нужна информация. Лорн кивнул. Надо помнить, что джедаи не делают ничего, чтобы не служило их собственным интересам. Абсолютно ничего. А желания попасть им в когти у него нет. Нет, все-таки лучший выход — бежать. Но даже наем мусорного ведра для перелета вызвал финансовые затруднения. И тут Лорн вспомнил. Туден Сал. Несколько месяцев назад он дал владельцу вполне успешной сети ресторанов информацию, которая помогла Сакианцу сохранить лицензию на ликеры. Но в тот день Лорн был богат и заказал всего лишь парочку напитков. Ну, не парочку, конечно. Но Сал пообещал помочь ему, когда потребуется. А насколько Лорн понимал, уже требуется. Тоденсал Сал, по слухам, имел крепкие бизнес-связи с некоторыми контрабандистскими организациями, в том числе и с Черным Солнцем. Уж он-то знает, как можно выбраться с Карусканта. Лорн почувствовал себя воскресшим. Хороший план, если получится дожить до того момента, когда его можно будет привести в действие. Дроид впереди замедлил шаг. В воздухе что-то изменилось. Эхо шагов стало более гулким, отдаленным. И пять это подтвердил. Для тех, кому интересно, пещера, в которую мы только что вошли, 700 стандартных метров в ширину и 200 метров в длину. Она наполнена сталактитами, начинающимся метрах в 30-40 у нас над головами. Край, на котором мы стоим, к сожалению, обрывается через 7 метров. Низшая точка... Дроид сделал паузу. «За пределами действия сенсоров!» «Жуть!» — подумал Лорн. Дарша услышала, как Лорн обреченно вздохнул. «Давай я догадаюсь!» — сказал он. «Нам нужно прыгать!» «Ну, если ты вдруг сможешь воспользоваться левитацией помощнее, чем у нашего друга Ситха, то можешь этого не делать!» — ответил дроид. Дарша коснулась силы. Она не почувствовала ничего, кроме обычных признаков низшей жизни. «Здесь вроде пусто», — объявила она. «Что ж, спасибо, великая властительница силы. Но соизвольте извинить меня, если я не перестану дергаться», — с сарказмом ответил Паван. «Судя по всему, твои достижения в этом умении находятся в области воображения». Она взглянула на Павана. «Случается, что и джедая, которым я, кстати, не являюсь, можно застать врасплох чем-нибудь, что нельзя почувствовать с помощью силы». «Существа, которые создают слишком маленькие жизненные колебания, могут быть практически невидимыми». Дарша вдруг вспомнила, как учитель Бондора перепрыгнул к ситху и замолчала. Через секунду пять сообщил. «Хорошие новости. Здесь, кажется, есть мост». Дарша шагнула вперед, присматриваясь за дроидом. Чтобы сохранить равновесие, она бессознательно оперлась о плечо Павана. Тот сразу же отодвинулся. Да что это с ним? Что такое, джедаи ему сделали, что он ненавидит ее и ей подобных? Дарша вспомнила лицо магистра Бондары, когда Паван представился. Наставник знал это имя. Что это значит? Любопытством она никогда не отличалась, но решила, что, когда доберется до храма, выяснит все, во что бы то ни стало. «Ага», — подумала подаван, — «если для меня останется место в храме после всего случившегося». Провал на выпускном экзамене, смерть учителя, съедение слепыми монстрами. Не до конца, конечно, но все же. Что за джеда из меня? Приходится признавать, что не очень-то хороший. Дарша слегка качнула головой, пытаясь прогнать отчаяние. Нет эмоций, есть гармония. Она наделала ошибок, это уж точно. Потеряла шанс стать джедаем. Но до тех пор, пока магистр Винду или другой член Совета официально не исключит ее, она будет продолжать выполнять свой долг изо всех сил. Она доставит Лорна Павана в храм, потому что его информация будет полезна для Совета и удержит Орден от тщетной траты сил. Так бы сделал джедай, и так же сделает она. Огромное спасибо, что Лорн Паван не таков, как фандерианец Олд. В том, кроме бахвальства и трусости, ничего не было. Павана трудно понять, но его действия выдают честного, смелого человека. Единственный его недостаток – ненависть к джедаям. и пять настроил фоторецепторы ярче и осветил мост. Несколько толстых веревок, грязных от времени, уходили в туннель впереди, насколько хватало света фардроида. Поперек них лежал всякий плоский хлам, пластины, куски металла и другая дрянь. Их объединяла лишь относительно ровная поверхность и то, что они стелились в ту сторону, куда хотелось пройти. Лорн прыгнул на веревке. Дарша решила, что он отлично балансирует и великолепно прыгает от природы. Он заметил, что она смотрит и выполнил очень сложный прыжок с небольшим сальто в воздухе. — Веревки вроде меня выдерживают, — произнес он, красиво приземляясь на обе ноги. Паван сделал паузу, а затем ответил на Даршин незаданный вопрос. «Я занимался при нулевом G, когда жил получше, чем сейчас». Дроид его перебил. «Мы что, будем двигаться или глазки строить? Мы, может, и перейдем этот мост, если вы двое прекратите эти примитивные брачные игры. Как вы помните, за нами ситх какой-то гонится». «Эй, извини, пожалуйста», – переспросил Лорн. «Что за брачные игры?» Дарша тоже возмутилась. «Но дроид прав. Пора сматываться отсюда». «Брачные игры. Тоже мне», — подумала Дарша, — «ступай на мост». «Что-то не похоже». Часть 23. Лорну хотелось иметь при себе оружие. Шедший впереди и пять был вооружен двумя бластерами и какими-то еще наворотами. У Дарши был лазерный меч. Не в том дело, что они были в данный момент в опасности, Но оружие, любое оружие, дает ощущение контроля над ситуацией и собственной безопасностью. Даже то, что Лорн постоянно был на чеку, по сравнению с сенсорами дроида, с силой Дарши значило крайне мало. Рядом с ними Лорн чувствовал себя слепым. Продвигались они медленно. Перил на мосту не было, а планки, огрызки металла и стальные предметы, по которым они шли, не были особо прочно закреплены. Наверняка весь этот хлам положили сюда уже гораздо позже натяжки веревок. Кто это? Кто это сделал? Ктхоны? Маловероятно. Лорн заметил, что у моста была очень странная конструкция. Помимо толстых, поддерживающих кабелей, тянувшихся вдоль до дополнительных тросов, по которым они шли, каждые несколько метров располагались вертикальные канаты. Часть из них, как и ожидалось, крепилась к потолку пещеры, Другие свешивались вниз в темноту. «Это-то зачем?» Лорн озвучил вопрос. «Думаю, это связано с раскопками», — сказал И-5. «Данное сооружение вполне может использоваться как доступ к подземным океанам». «Возможно», — мысленно согласился Лорн. «Большая часть Карусканта, за исключением нескольких парков, построена на земном массиве. Но вода должна же куда-то уйти». «Но почему этот мост? То есть, почему такая примитивная конструкция? Почему бы не сделать что-нибудь поосновательнее?» Дроид оглянулся через плечо, сверкая фоторецепторами. «Спроси у Ктхонов. Скажи спасибо, что этот мост есть там, где нужно и когда нужно». И пять отвернулся и пошел дальше. Лорн поднял бровь. «У тебя что, основная цепь проржавела?» Буркнул он в ответ. Сзади раздался сдавленный смешок. «Великолепно! Тебя только что уел собственный дроид, Отжидай, смеется!» «Кстати, я хочу спросить», — сказала Дарша, — «как получилось, что вы работаете вместе?» «Потрясающе! Тебе удалось затронуть тему еще более интересную, чем моему товарищу с мостом», — проворчал и -5. «Может, вам и не хочется отвлечься?» — сказала Дарша но мне после последних нескольких часов хочется поговорить о чем-нибудь новом. Хорошая мысль. И Лорн, к своему величайшему удивлению, понял, что отвечает. Я столкнулся с и несколько лет назад, когда впервые начал торговать информацией. Он был протокольным дроидом, принадлежавшим богатой семье. Родители оставляли его сидеть с детьми. Дети эти были отвратительны. Они заставляли его прыгать с крыши, чтобы посмотреть, как высоко он подскочит при падении. Лорн сам поразился, насколько свежи воспоминания. Он отчетливо ощущал запах лавки запчастей, смесь гидравлической жидкости и озона. Погода была пасмурной, а он сам устал. Его совсем недавно уволили из храма. Джедаи, само собой. Но только они называли это по-другому. Нет эмоций, есть гармония. Лорн читал эти слова тысячу раз, когда изучал врагов, когда боролся за свою жизнь и жизнь Джакса. Эти слова никогда ничего для него не значили, да и сейчас не значат. Я подумал, что у дроида внутри спрятано что-то интересное, что сможет пригодиться. Поэтому я купил его и привел в порядок. Лорн вспомнил первые слова, произнесенные дроидом они убивали своей безнадежностью и беспомощностью, напоминавшими его собственную судьбу. «Я и 5 -И к протокольная модель». Затем последовала пауза. Подгружалась основная цепь, потом дроид спросил. «А вы будете делать мне больно?» Ярость поднялась в лорне, когда он услышал эти слова. «Его тоже недавно разбили на куски. Причинили боль те, кто всегда говорил, что будут защищать его» джедаи. Дарша заметила, что Лорн замолчал. Он рассказал историю не до конца. Она чувствовала, как что-то тайно давит на него, и решила спросить дроида. — Ну хорошо, он тебя починил. А ты предложил ему стать партнерами? И опять помолчал, а потом ответил. — С Лорном плохо поступили его наниматели. Он решил, что мы родственные души. У него был друг, который умел перепрограммировать дроидов и устанавливать лучшие модули искусственного разума. В результате я один из самых чувствующих дроидов. Заинтригованный Дарш уточнила. А кто был нанимателем? Отвечая, И-5 взглянул на Лорна. Джедаи. Этого она и ожидала. Тогда понятно, почему учитель Бондера узнал имя. Но почему и как Орден обошелся с Лорном? Насколько Дарша знала, они всегда поступали честно со всеми служащими не джедаями. Очень странно. Сколько времени ты тренируешься в храме подаван Ассант? Теперь ясно, что модель И5 много лучше, чем та, которая присматривала за Фандарианцем в убежище. Та не поняла, что Дарша подаван. Я провела в храме практически всю жизнь. Тренировки начались с четырех лет, сказала она. «И, вероятно, сегодня закончится», — добавила про себя. «Я с Лорном Паваном уже пять стандартных лет». Дроид замолчал, оставив Даршу ее собственным мыслям. Она поняла, что он дал ей ключ к тайне прошлого Лорна. Подаван припомнила события пятилетней давности. Тогда появился новый ученик, лет двух от роду, наверное. Дарша отметила это, потому что у мальчика был высокий уровень медихлорианов в крови. Всех деталей она, конечно, не слышала, но храм – пруд маленький, и любое волнение быстро распространяется по поверхности. По-видимому, парнишка был сыном одного из служащих храма, которого уволили сразу после того, как тот согласился, чтобы его сына тренировали. Почему – неизвестно. Дарша оценивающе посмотрела на Лорна. Если он отец этого ученика, и если сына у него забрали без разрешения… Тогда неудивительно, что он ненавидит джедаев. Она попыталась представить себя на его месте. Не получилось. Дарша снова взглянула на Лорна и поняла, что ее догадки верны. Это объясняло его отношение к учителю Бондора и к ней. Она ощутила прилив жалости и поспешила отвести глаза, чтобы Лорн не заметил. Дарша вернулась к созерцанию окружающего пространства. Ее до сих пор угнетало то, что ей не удалось заметить ктхонов до нападения. И она дала себе честное слово, что больше такого не повторится. Поиск живых существ вокруг с помощью силы – не всегда простая задача. Разумных, ощущаемых силой существ заметить легко. Но низшие формы, насекомые, например, практически неразличимы ментальным радаром. Правда, ее владение силой до совершенства еще далеко – но это все равно не дает права расслабляться. Учитель Твилек как-то сказал, что восприимчивость разовьется со временем. «Как подаван говорил он, — я могу с легкостью двигать камни, но маленькие семена за пределами моих возможностей». Мысли напомнили Дарше, что пора проверить их преследователя. С тех пор, как они вошли в подземные проходы, она периодически искала признаки ситха. Она не чувствовала его приближения до встречи с Тхонами и надеялась, что его тоже убило взрывом. Но на предположение полагаться нельзя. Дарша закрыла глаза, оставив легкое сознание окружающего пространства, и обратилась назад, к дороге, по которой они пришли к старому мосту, к туннелю. Мощь и энергия исходила от выхода из туннеля. Холодный колос тьмы вырос там. Он прямо за ними. «Лорн! И пять! Ситх сзади, уже почти у моста!» Никто не ответил. Дарша открыла глаза и на секунду забыла о Ситхе. Они нашли то, почему ктхоны не пошли за ними.